Глава двадцать четвертая. Максим Литвин. «Так, открываешь этот праздник жизни, ты? Сам прекрасно знаешь, как тебя руководство любит. Ты у нас как эталон, так сказать. Ага, победитель всея конкурсов художественной самодеятельности». Усмехнулся. «Забавно наблюдать, как меня включают в программу нашего звездного мероприятия. До него еще полтора месяца». а меня уже выдернули с практики. Снова. Младшие лейтенанты сейчас на расхват. Усмехнулся. Инга Валерьевна мягко рассмеялась в ответ на шутку. На этом, считай, мой визит в Альма-Матер можно считать оконченным. Я развернулся, попрощался и в прекрасном настроении пошел на выход. Все же сегодня хороших новостей было порядком. Они сыпались не как из рога изобилия. Но тоже неплохо. Сойдет для сельской местности. Зайди на второй этаж, Макс. Отнеси документы в приемную. Приемную? Инга Валерьевна, да кого я там застану? Сегодня суббота, и из руководства только если Михалыча найду. Но тут уж увольте. Я его встречать не горю желанием. Сами понимаете. Михалыч меня терпел только потому, что я держал себя с ним всегда нейтрально. Ну и потому что дочку его послал два года назад. Он мне был по-своему благодарен, ибо репутация у меня всегда складывалась не в стиле желанного жениха, скорее наоборот. Ни отношений, ни брака я заводить не стремился, хотя запросто мог скружить его миленькой дочурке голову. Это после меня как раз и сделали несколько парней. Один даже имел неосторожность жениться. Бедолага. Максим, ты как с луны свалился. Да все знали, что сегодня день открытых дверей, а потом плановый обход по этажам. Ну и там случилось что-то. Еще пока народ на месте, меня попросили документы передать. Взял папку и пожал плечами. Все не я, а я не все. На практике отходишь от ритма жизни института. И все воспринимается намного более... Жизненно. Я и там себе график комфортно выбил, но всё же. Пошёл на второй этаж. Как-то отвык от этих стен. Хотя пока учился, казалось, что я въелся в них. Гектары вымытых полов, километры покрашенных поверхностей всех мастей, часы на сцене с самого первого курса. Что это? Ностальгия, что ли? Усмехнулся. Рановато как-то. Хотя парни постарше говорили, что после практики приходишь вообще другим человеком. Словно тебя вышвырнули в жизнь, а потом снова пригрели у мамки на сиськи. Мол, вся институтская тупость после земли и ее реалий кажется невероятно милой и желанной. Но это мы через пару месяцев посмотрим. а пока вот документы отнесу, и петь готовится. Завернул на лестницу. Два пролета в легком темпе вальса, а потом и самый страшный второй этаж. Любой курсант с первых дней знал, что тут обитает руководство. А значит, обходить это место стороной — главная задача. Спустя неделю каждый маломальский нетупой парень даже без навигатора с закрытыми глазами определял дверь Михалыча. Его окна только что красной краской не выделили. Они выходили на Малый плац и вход в столовую с санчастью. Поэтому не дай бог тебе просто так там прошмыгнуть. Время было уже за два часа. Внизу курсанты шуршали на ПХД. парка хозяйственный день. еженедельный. Так сказать, генералили все свои территории особенно тщательно. Это означало, что на первом этаже полы мраморные оттирали щетками с пеной специальной. Плафоны надраивали стоя краем пальцев на старенькой стремянке, одной на курс. А все горизонтальные поверхности, включая картины, освежали влажной тряпкой. Главное по уборке в вузе Куропаткина Лично выворачивала всех и вся За каждую черточку или пятнышко Никогда не забуду, как она, в курсе на третьем моем Зашла в мужской туалет, посмотрела на сортир И сказала, что грязно На ободке грязь, оттирайте, иначе не приму Да нет там грязи, это налет вековой Просто фаянс уже старый, Людмила Иларионовна Я смотрел на неё честными-честными глазами, только что мамой не клялся. Туалет мужской мыть ненавидел, благо эта территория всего год у нас была. Так вот знаете, что сделала эта женщина? Я потом эту историю передавал с Гришкой из уст в уста. Сейчас я вам покажу вековой. Она подошла к туалету и без перчаток, голым пальцем, провела по тому самому ободку. внутри нас с Гришкой чуть не стошнило я, кстати, с тех пор к рукам её не приближался а тетради с подписями не трогал мало ли куда ещё эта женщина свои руки совала курапаткина стёрла нечто жёлто-коричневое пальцем и с победоносным видом показала охреневшим нам как я сдержал рвотные позывы за 5 лет обучения Это был самый страшный вызов. «Вот! Грязь! Перемывайте!» Перемыли. Эх, были времена. За этими мыслями не заметил, как поднялся на второй этаж. Уже собирался направиться в приемную, как увидел дохлого воробушка, сидящего прямо перед дверью Михалыча. «Нет, ну, вообще неадекватное!» Что это девушка, я понял сразу. Мелкая, щупленькая такая, голову повесила. Видать, накосячила. Да только что бы она не сделала, сидеть тут так нельзя. Ну да я не нянька, ей скоро объяснят. Пошёл дальше. Приёмная находилась близко. Ближе, чем кабинет Михалыча с неожиданным конвоем. За три двери примерно и метров двадцать. Поэтому я спокойно ускорился. Девушка даже не дёрнулась, лишь всклипывала. Внутрь закралось странное чувство. Кто она, что с ней. Но я дёрнул себя. В таком состоянии я ей точно не помощник. Да и не надо оно мне. Проскользнул в приёмную. Тут меня уже ждали. Милая женщина, что несколько лет занимает место секретаря, улыбнулась. «О, Максим, спасибо! Как раз эти документы сейчас обработаю и домой!» «Что-то вас сегодня мучают. Суббота же!» Она зарделась от удовольствия. Видно было, что устала и не в восторге от режима работы. Но кто же её спрашивал? Но вместо классического «секретари больших генералов тоже плачут», она шепотом сказала. «Да ладно, не впервой!» А вот девушка сегодня попала. Это, конечно, кошмар. Она с сочувствием уставилась на дверь. Я же понял, что речь, скорее всего, о той, что пороги обивают у Михалыча. Снисходительно добавил. Ничего, таких попавших у Олега Михалыча. Косяки ходят каждый день. Переживёт. Да боюсь не в этот раз. Эта девочка правда серьёзно встряла. Да ещё именно она. что вообще поразительно. Эх. Не стал заострять внимание. Ну, девушка и девушка. Бывает. Мне лично никакого дела нет до этой залетевшей. Попрощался с секретаршей, вышел из двери приемной, ожидая, что коридор будет пуст. Но она все еще сидела. И как бы выход был в той стороне. Ну да ладно, она все равно меня не знает, поэтому Да только незнакомка снова всхлипнула и оторвала руки от лица. В этот момент белокурая прядь выскочила из-под шапки, и я понял, что знаю ее. «Маша?» Сам не понял, что спросил вслух. Она вздернула лицо. Красное, опухшее от слез. Губы искусанные, алые. Я на мгновение залип. Это не первая плачущая девушка, что я видел. Но Маша... Я слова не мог вымолвить. Так она была прекрасна и трогательна. Только вот... Это Маша-то встряла серьёзно? Как? Да она же ботаник-отличница. Я справки о ней наводил. Как она умудрилась? Решительно направился к ней. Девушка кое-как встала. Судя по всему, до этого её била жёсткая истерика. Но сейчас она обхватила себя руками в отчаянном жесте, пытаясь успокоиться. Что случилось? Она распахнула свои огромные, нежно-голубые глаза, меня сносила с этого ее несчастного вида. Хотелось узнать, что и как, и найти обидчика. Хотя тут говорили про курсантку, что залетела. Она прошептала. «Меня отчисляют!» Шок, неверие. Она что, шутит? За что ее отчислять? Весь мир сейчас сузился до размеров одной девушки. Словно чувствуя вопрос, она продолжила. «Там телефон зазвонил на секретке. У меня в сумке, но это не мой Максим». «Максим». Из ее уст звучало странно как-то, по-родному. Она словно обеляла себя. а в моей голове зрела злоба. Бешеная ненависть для того человека, кто решил убрать девушку старым как мир способом. Поддавшись порыву, я подошел и притянул девушку к себе. Она доверчиво уткнулась лицом мне в пальто, орошая его слезами. Ее макушка не доставала мне даже до подбородка. Я помогу ей. Помогу. а потом найду того, кто подставил, и тогда посмотрим, кто кого. А ей я ответил, «Успокойся, тебя никто не отчислит».